«Кто еще за создание преисподней девушка демон черт побери?» — спросил он. «Ну, есть некоторые вещи, которых ты обо мне не знаешь», — отозвалась Найда. «И это длинная история?» «Да». «Тебя ко мне приставили? Или я тебе действительно нравлюсь?» «Никто меня к тебе не представлял и ты действительно нравишься мне!» «Тогда мы послушаем твою историю позже!» — вздохнул он. «Итак, забирай ее!» — продолжил знак. «И дал-то, и люка!» Буду счастлив отправить этих троих, куда пожелаешь. Что же касается тебя, то вам, Скорл, возможно, здесь будет безопасней, чем где бы то ни было. Возможно. А возможно и нет, ответил я. Корол. Как ты к этому относишься? Забери меня отсюда, попросила она. Достаточно ясно. Теперь подожди. Ты хочешь быть честным по отношению к своим друзьям, не правда ли? Разумеется. Тогда... Позволь мне указать на некоторые обстоятельства, которые они могли не принять во внимание. Давай! Леди Коррелл, сказал знак. Им там, во владениях хаоса, нужен ваш глаз. Ваши желания тут не играют никакой роли. Если этого можно добиться, только лишив вас свободы, значит, так и произойдет. Корел тихо рассмеялась. Альтернатива тому — остаться твоей пленницей. Считай себя гостей. Я обеспечу тебе любые удобства. Разумеется, для меня в таком положении дел будет явный выигрыш. Не говоря уж о том, что я лишу противника твоего участия, не спорю. Но ты должна выбрать одну из сторон. Иначе неминуемо попадешь во власть другой. Я посмотрел на Коралл, она слегка покачала головой. Итак, что будем делать, осведомился я. Забери меня отсюда, повторила Коралл. Ты слышал, сказал я знаку, уходят все. Молю. А снисхождений еще на миг возвал ко мне знак. Зачем? Обсудим. Выбор между мной и Логрусом не просто вопрос политики. Кому достанется эта особа или как выполнить отдельную работу, я и мой противник представляем два фундаментальных принципа, посредством которых существует Вселенная. Ты можешь лепить на нас ярлыки существительных и прилагательных большинства языков и дюжин наук, но, по сути, мы представляем порядок и хаос, Аполлоническое и дионисийское, если угодно, или разум и чувство — если больше нравится так, безумие и рассудок, свет и тьму, сигнал и шум. Впрочем, точно так же это может означать, что ни один из нас не ищет исчезновения другого. Электрический стул или шаровая молния Классицизм или анархия? Каждый из нас следует единственным курсом, и без другого эта дорога приведет к смерти. Оба мы знаем это. И та игра, в которую мы играем, сначала, всех начал, куда более тонкая штука. В итоге ее, возможно, следует судить только эстетически. Сейчас. Я добился существенного перевеса над моим исконным противником впервые за века. В нынешнем положении я могу воплотить в жизнь мечту историков всех теней эпоху высокой цивилизации и культуры, что никогда не будет забыто. Склонись, чаше весов, в другую сторону, нас ожидал бы поворот к временам, подобным как минимум ледниковым, когда я говорю о вас». Как о фигурах в игре, это не умоляет вашей роли, ибо настало время великой неустойчивости, когда камень и человек, ставший королем, не будут едины. Останься со мной, и я обещаю золотой век, о котором говорил, и твою видную в нем роль — Уйдешь, и тобой завладеет другая сторона. Наступят тьма и хаос. Что предпочтете? Люк улыбнулся. Из тебя вышел бы отличный камевоежор, сказал он. Сведем все к простому выбору. Пусть думают сами. Коррел стиснуло мое плечо. Мы уходим, заявил я. Очень хорошо, отозвался знак. Сообщи мне, куда вы хотите попасть, и я всех вас туда отправлю. «Не всех!» — неожиданно возразил Люк. «Только их!» «Не понимаю. А ты?» Люк вытащил кинжал и полоснул им ладонь. Потом приблизился и встал рядом со мной, вытянув руку над узором. «Если мы уйдем...» Прибыть на место могут только трое, — сказал он. Я останусь здесь и составлю тебе компанию, пока ты не отправишь моих друзей. Как ты узнаешь, что я совершил это надлежащим образом? Хороший вопрос, — кивнул Люк. Мерль, у тебя есть при себе карты? — Я вытащил колоду и показал ему. Моя по-прежнему там, последний раз была. Тогда достань ее и держи на готове. Прежде чем уйти, представь себе свое следующее движение. Оставайся в контакте со мной, пока все не будет сделано. А что ты, Люк, не можешь же ты сидеть здесь вечно кровавой угрозой пути? Это лишь временный пад. Рано или поздно ты сдашь позиции, и тогда в этой колоде все еще есть лишние карты, что ты имеешь в виду. Те, о которых ты как-то упоминал, как о картах судьбы, — Да, — сказал я, — исполнены великолепно. Ни за что не стал бы их сбрасывать. — Ты действительно так думаешь? — Ну, собери их, и я устрою тебе персональную выставку в Амбере. — Серьезно? Или ты просто говоришь, потому что... Знак пути оглушительно заворчал. Повсюду критиканы, — заметил Люк. Ладно, вытащи все карты судьбы. Я так и сделал. Слегка перемешай. Держи их рубашкой вверх, пожалуйста. Хорошо. Разверни. Он наклонился, взял карту. Хорошо. У меня все. Когда будешь готов, скажи ему... «Куда вас отправить? Не прерывай контакт! Эй, Путь! Я тоже хочу чаю со льдом!» У его правой ступни возник заиндивевший бокал. Люк нагнулся, поднял бокал и сделал глоток. «Благодарю!» «Люк!» — сказала Найда. «Я не понимаю, что происходит!» «Ничего особенного!» — отозвался он. «Не плачь во мне, девушка-демон! Увидимся!» Люк взглянул на меня и дернул бровью. «Отправь нас в Джидраш!» — велел я. «В Кашфу! На площадку между дворцом и церковью!» Я держал карту люка в окровавленной левой руке, рядом с гудящим спикардом. Я ощутил ее холод, когда люк добавил, ну, не слышал, что ли? Мир свернулся и развернулся, и было свежее, ветренное утро в джидрыше. Не теряя с люком контакта через карту, я открывал на кольце канал за каналом. «Далд, я вполне могу оставить тебя здесь, — сказал я, — и тебя тоже, Найда!» «Нет, — ответил гигант, а Найда вскрикнула, — подожди!» «Вы оба уже сошли со сцены!» — объяснил я. «Ни одна сторона в вас больше не нуждается, но корел я собираюсь определить в какое-нибудь безопасное место себя тоже!» «Ты центр игры!» — сказала Найда. «И помогая тебе, я могу помочь Люку. Возьми меня с собой!» «Я думаю, то же самое!» Проговорил Далт. Все же я очень многим обязан, Люку. Хорошо, кивнул я. Эй, Люк, ты слышишь все это? Да, отозвался он. А теперь лучше займись своими делами. Вот черт, разлил! Его карта почернела. Я не ждал мстящих ангелов, языков пламени, сверкающих молний или со земли. Я очень быстро вытащил нас из-под юрисдикции пути. Я очутился на высокой траве под высоким деревом. Мимо плыли клочья тумана. Ниже... Искрился отцовской путь. Джард сидел, скрестив ноги на капоте автомобиля, с клинком на коленях. Когда мы появились, он спрыгнул на землю. Корвина в поле зрения не было. — Что происходит? — спросил меня Джард. Я совершенно выбит из сил и собираюсь лежать здесь, уставившись на туман, пока все мое сознание не улетучится. Познакомься с Королл, Найда и Далтом, выслушай их рассказ и поведай им свой. Не буди меня даже ради конца света, разве что это будет из ряда вон выходящее зрелище. И я... Продолжил то, что обещал, Подстепенно затихающую гитару И отдаленный голос Сары К. Трава была изумительно мягкой, Туман заволакивал мозги Упоительной тьмой, А потом, потом, а потом, сэр, Прогуливаюсь. Я прогуливаюсь, почти плыву по калифорнийским торговым рядам, где частенько бывал. Мимо стаих детей, родителей с младенцами, дам со свертками. Слова теряются в грохоте из музыкальной лавки. Сулят приют горшечные оазисы, В воздухе плавают ароматы деликатесов, Зазывают вывески, Прогуливаюсь мимо аптеки, Мимо башмачной лавки, Мимо кондитерской, Узкой, как коридор, переулок слева, Я никогда не замечал его. Надо повернуть. Странно. Почему здесь ковер? И свечи в высоких шандалах, и бра, и канделябры на узких сундуках. Стены сверкают тот... Бл... Я повернул назад. Никакого назад не было. Аллея исчезла. В той стороне коридор кончался стенкой. На ней висел небольшой гобелен. Девять фигур взирали с него на меня. Я пожал плечами и вновь повернулся. «Возвращаемся к твоим чарам, дядя», — заметил я. «Что ж, посмотрим». Прогуливаюсь, теперь в безмолвии, вперед, туда, где блестят зеркала. Похоже, давным-давно я видел это место, хотя его расположение вроде и не свойственно замку Амбера. Все происходило в глубине памяти. Я сам, юный, следуя этим путем и не в одиночку, Но я знал, что ценой этих воспоминаний будет потеря контроля здесь и сейчас. С неохотой я избавился от наваждения и обратил внимание к маленькому овальному зеркалу слева. Я улыбнулся, мое изображение тоже. Я высунул язык и получил в ответ такое же приветствие. Я двинулся дальше и лишь через несколько шагов сообразил, что у отражения демоническое обличье, а у меня нет. Осторожное покашливание донеслось до меня справа. Повернув в ту сторону, я узрел своего брата Мендера» в ромбовидном зеркале с черной рамой. «Дорогой мальчик», — заявил он, — «король умер. Да здравствует твоя августейшая персона, как только она займет трон. Лучше всего тебе поспешить». И вернуться на коронацию на край света Вместе с невестой камня или без нее. «У нас тут возникли кое-какие мелкие проблемы», — сообщил я. «Сейчас все это пустяки. Твое присутствие во владении хаоса куда важнее». «Нет! Важнее мои друзья!» — сказал я. Мимолетная усмешка коснулась губ Мендера. «У тебя будет идеальное положение для помощи друзьям!» — промолвил он. «А также для воздаяния врагам!» «Я вернусь!» — промолвил я. «Вскоре!» однако не короноваться. — Как хочешь, Мерлин, но твое присутствие необходимо. — Я ничего не обещаю, — сказал я. Он фыркнул, и зеркало опустело. Я отвернулся и пошел дальше. Снова смех слева. Моей матери... Из красной рамы с вырезанными цветами она взирала на меня. Лицо лучилось безграничным довольством. «Ищи его в преисподней!» — говорила она. «Ищи его в преисподней!» Я прошел мимо, но еще какое-то время до меня доносился ее смех. Это справа. Длинное узкое зеркало, окаймленное зеленым. Мастер Мерлин, я из иск... Но призрачный свет мне не встретился. — Спасибо, Глайд! Пожалуйста, продолжай поиски. — Как-нибудь мы снова должны усесться в темном местечке, Пить молоко и беседовать о былых днях. Это будет славно, да, обязательно, если нас не съест кто-нибудь побольше. С... Можно это назвать смехом? Да. И дальше прогуливаюсь. Сын Амбера, носитель спикарда. Из темной ниши слева от меня рама была белой, стекло серым, внутри мужчина, которого прежде я никогда не встречал, в черной рубахе с воротом нараспашку, в коричневом кожаном жилете, волосы темно-русые, глаза, похоже, зеленые. Да? Спикард был спрятан. В Амбере, заявил мужчина, чтобы ты нашел его. Он придает великие силы. Еще он несет в себе ряд заклятий, что заставляют его обладателя действовать определенным образом в определенных обстоятельствах. Я подозревал это. Для чего он предназначен? Прежде носимый Свейвелом, королем хаоса. Он заставит избранного наследника принять трон, вести себя соответствующим образом и быть послушным указанием определенных особ. «Каких именно?» Женщины, что смеялась и кричала, ищи его в преисподней. Мужчины в черном, что настаивал на твоем возвращении. Дара и Мендер? Они наложили на Спикарт эти заклятия. Именно так и мужчина оставил его, дабы ты нашел. «Очень не хочется отказываться от этой штуки! Особенно сейчас, — сказал я, — когда она проявляет себя такой полезной. Можно как-нибудь рассеять эти чары? Разумеется, но это не твоя проблема. То есть кольцо, что ты носишь, не то, о котором я говорю? Не понимаю, — «Поймешь, не бойся!» «Кто вы, сэр?» «Меня зовут Делвин, и мы никогда не сможем встретиться на самом деле. Разве только высвободятся некоторые древние силы!» Мужчина поднял руку, и я увидел, что он тоже носит спикард. Делвин протянул его ко мне. Да тронься, до моего кольца своим, приказал он, тогда ему можно будет повелеть доставить тебя ко мне. Я поднял свой спикард и поднес его к стеклу. В тот момент, когда они, казалось, соприкоснулись, сверкнула вспышка, и Делвин исчез. Я опустил руку и последовал дальше. Поддавшись какому-то импульсу, я остановился перед комодом и открыл ящик. Посмотрел туда. Вроде бы ничего этим не достиг. В ящике находилась миниатюрная копия часовни моего отца. Крошечные разноцветные плитки, миниатюрные горящие свечки, даже кукольный Грисвайдер на алтаре. Ответ лежит. Перед тобой, дорогой друг, донесся гортанный голос знакомый и одновременно незнакомый. Я поднял взгляд к окаймленному бледно-лиловым зеркалу, висевшему над комодом, У леди в зеркале были длинные, черные, как смоль, волосы, и глаза столь темные, что невозможно было сказать, где кончаются зрачки, и начинается радужка. Женщина была ужасно бледна, что подчеркивалось розовыми тенями на глазах и яркими губами. Эти глаза... «Ранда!» — воскликнул я. «Ты помнишь, ты действительно помнишь меня. В дни наших игр в пляшущие кости продолжил я. Взрослая и очаровательная, я вспоминала о тебе совсем недавно. И я ощутила во сне касание твоего взгляда, мой Мерлин. «Жаль, что мы расстались, но мои родители...» «Понимаю, — сказал я, — они решили, что я демон или вампир». «Да». Ранда протянула бледную руку сквозь зеркало, взяла мою ладонь и потянула к себе. Там, внутри зеркала, она прижала ее к губам. Они были холодны. «Родители...» «Предпочитали, чтобы я поддерживал знакомство с сыновьями и дочерьми мужчин и женщин, нежели с такими, как мы сами».